Глава 12. «Я с тобой, котик», — тут же заявила Джулия, когда Глам Сагетти с удовольствием поведал ей, что мобилизован для настоящего мужского дела. «Брось, крошка», — небрежно отозвался Глам, вешая на плечо здоровенную дуру плазмомета. В этот момент он ощущал себя истинным мафиозо. Отец впервые доверил ему хоть что-то серьезное, и плазмомета ему еще никогда в руки не давали». «Там будет слишком опасно!» «Малыш!» — сказала Джулия. «Опасностями меня не напугаешь! Я киска с коготками! Я однажды стреляла из разрядника!» «Послушай, милая!» — сказал Глам. «Если с тобой что-нибудь случится, я никогда себе не прощу. Я просто не смогу жить с этим!» «Дорогой, я тоже не смогу жить, если что-нибудь случится с тобой!» Она обвела его руками, прижалась к нему сзади, положила голову на плечо. «Разве мой мужчина допустит, чтобы со мной что-нибудь случилось? Такой сильный, такой мужественный?» Она тихо мурлыкнула. «В постели настоящий лев. Что может со мной случиться в твоем присутствии, глупый?» «Ну хорошо», — проговорил размягший глам, взяв одну из узких кистей Джулии и поднеся ее к губам. «Но только уговор, слушаться меня во всем. Если я решу, что стало слишком опасно, и отправлю тебя назад...» «То не пищать, идет котенок. «Конечно, милый», – сладко проворковала Джулия, целуя его в затылок. Хорошо, что она стояла позади него, и он не видел выражения ее лица. Небольшой пассажирский транспорт Сагетти опустился на заднем дворе крыльев черепахи, и из него выбралась команда Глама. Здесь были двое недоумков, поддержавших Кенни Бампера огнем во время злосчастного инцидента возле улитки на склоне, Тито Гомес по кличке Шпингалет и Ози Пастер, а также еще двое боевиков, которых выделил Сагетти-младшему отец и Джулия. Их встретил сам старина Зельберман. Окинув воинство скептическим взглядом, он фыркнул, заставив Глама слегка побагроветь, однако поприветствовал того вполне вежливо, как ему представлялось. «Рад видеть малыша Сагетти», — произнес колесо, криво ухмыляясь. «Как поживает папашка?» «Нормально», — настороженно проговорил углам. «От старика Зильбермана можно было ожидать любой гадости». Он прошел со старшим Сагетти огонь и воду и до сих пор пользовался в клане огромным авторитетом. Недаром папа Сагетти до сих пор не решался отобрать у него казино. «Отец прислал нас в качестве усиления, возможно, провокации со стороны колхейнов». Зильберман неторопливо выудил из кармана брюк, покрой которых устарел еще в начале прошлого века, пластину жвачки, неторопливо развернул, бросил в рот, и, когда горе-команда Глама, упакованная в бронежилеты и обвешенная плазмометами, станками к и запасными батареями, начала переминаться с ноги на ногу, неуверенно отводя взгляды, пробурчал. «Ладно, вояки, пошли!» И, повернувшись, двинулся в сторону задней двери. Глам шумно выдохнул и покосился на свое воинство. четверка обвешанных оружием субтильных типов и Джулия. По такому случаю также вооружившаяся разрядником, который некрасиво торчал из маленького стильного кармашка ее элегантного плаща, в любой момент готовый вывалиться. На заднем дворе этой старой халупы они все смотрелись жутко нелепо. И Глам изо всех сил убеждал себя, что дело тут именно в фоне. В халупе. Пошли, ребята, пробурчал он и стиснул зубы, чтобы не психовать. А чего он хотел? Чтобы отец доверил ему настоящее дело, а не защиту задрипанной норы, которая давно уже неинтересно даже им самим, не говоря уж о колхейнах? Они прошли в приземистое здание казино, над крышей которого сверкали, подскакивали и переливались яркие огни. Большая неоновая черепаха на противоположном фасаде тяжело взмахивала светящимися крыльями, Внутри, в игровом зале, располагались несколько карточных столов, за которыми скучали подтянутые крупье, рулеточный стол и ряд игровых автоматов. Посетителей, несмотря на горячее время, было совсем немного. Колесо уже занял свое место за кассой и даже не соизволил оторвать зад от стула, чтобы проводить их в помещение для охраны. Впрочем, охрана в этом казино давно уже отсутствовала как класс. Даже вышибала не было. Зельберман полагал, что на все про все хватит и его одного, с его старым добрым разрядником. Ввалившись в комнату охраны, парни с довольным видом поскидывали с себя на вьюченное оружие и расселись вокруг большого стола, стоявшего в центре комнаты. Пастор достал колоду карт, глам снял куртку и повесил ее на угол металлического шкафа, стоявшего у двери. Прислонил к стене плазмомет, устало потер кончиками пальцев воспаленные глаза». «Эй, вы чего?» — подала голос Джулия. «Брякнулись за стол и все? А кто будет осматривать территорию?» «Какую еще территорию?» — недоуменно поднял брови шпингалет, поднося зажигалку к зажатой в зубах сигарете. «Вы что, линию огня не смотрите?» — искренне изумилась Джулия. «Не знаете, как ведется боевое дежурство, олухи?» «Капитан Антилис всегда предварительно осматривает территорию, если ему приходится ее оборонять». «Потому что мало ли какие сюрпризы там могут быть! Вдруг нас атакуют, а мы даже не знаем, как удобнее занимать огневые позиции! Глам, ну скажи им!» «Да кому эта развалюха нужна?» Беззлобно фыркнул шпингалет, прикурив. «Ее давно пора снести. Если колхейны и ударят, то по какому-нибудь более интересному объекту. Мистер Джорджо просто перестраховывается на всякий случай, укрепляет оборону. Боюсь, сегодня здесь будет самое тихое место на территории клана». Джулия надулась. Она, между прочим, дело говорит», — сердито произнес Глам. Он и сам все это давно понял, но на кой черт было говорить об этом вслух? Да еще в присутствии Джулии. Если чего Глам и не любил больше, чем проигрыш в рулетку, так это когда его опускали перед шлюхой. И если бы у Джулии было на пару граммов больше мозгов, можно было бы утверждать, что шпингалет это сделал. «Ну, чего расселись?» Кольт на месте, остальные быстренько на территорию. Глухо ворча все встали и двинулись следом за боссом. Возражать никто не осмелился. Если пьяный глам и позволял подчиненным вести себя с ним как с забулдыгой приятелем, то в трезвом виде мало кто решал себя на такое понебратство. Шпингалет же прикусил язык первым, сообразив, что позволил себе лишнего. Осматривать на территории в самом деле особо было нечего. С трех сторон здание было окружено невысоким забором, за которым начинались трущобы Тунтауна. На заднем дворе казино, частично загроможденным транспортом Сагетти и освещенным тусклым светом одинокого фонаря, располагались переполненные мусорные контейнеры, окруженные россыпями очисток и битого стекла, штабеля пластмассовых пивных ящиков, несколько рулонов рубероида и пара выпотрошенных и проржавевших игровых автоматов спрятаться тут было абсолютно негде. Обустроить огневую точку тем более. Огонь по периметру забора лучше всего было вести из окон подсобных помещений. «Вот черт!» — с досадой воскликнула Джулия. Возле самых дверей черного хода она угодила каблучком босоножки в отверстие в дренажном люке, предназначенное для того, чтобы этот самый люк ремонтник мог в одиночку сдвинуть в сторону специальным ломиком. И каблучок застрял намертво. Сагетти двинулся было ей на выручку, но Джулия дернулась в очередной раз и, наконец, высвободила босоножку, при этом сильно ободрав каблук. «Вот чёрт!» — обиженно повторила она. «Мои любимые босоножки! Чёртов люк! Глам! Пусть его выбросят в мусорный контейнер!» «Мисс, но если колодец не будет закрыт, кто-нибудь из персонала может в него провалиться!» — вежливо заметил Ози Пастор. Такая вежливость была ему не свойственна, зато было свойственно редкое умение держать нос по ветру. По его мнению, Глам слишком много позволял этой сучке, но пока он носится с ней как курица с яйцом, следовало быть с ней предельно внимательным, чтобы босс не рассердился. «Да мне плевать!» — закричала Джулия. «Ты хочешь, чтобы я еще раз в нем застряла?» Сагетти нахмурился. Он уже проклинал себя, что поддался на уговоры этой стервы и взял ее с собой какая муха ее укусила. Она никогда раньше не капризничала, так, на пустом месте. Однако, несмотря на то, что его подружка вела себя как последняя идиотка, она все-таки была его подружкой. Видя, что никто не бросается выполнять ее требования, разгневанная Джулия стукнула кулачком по штабелю ящиков, который неустойчиво закачался, а потом в неистовстве навалилась плечом на штабель, и повалило его прямо под ноги, едва успевшим отпрыгнуть боевикам. Груда рассыпавшихся ящиков перегородила весь двор. «Выбросите крышку», — ледяным тоном распорядился Сагетти. Пожав плечами, боевики ухватились за тяжелую крышку люка, с трудом сдвинулись с места и, перехватив поудобнее, швырнули в крякнувший от тяжести мусорный контейнер. «Утром ребятам будет много уборки после нас», — добродушно заметил Шпингалет. Обиженно вздернув подбородок, Джулия направилась в здание, и за ней, повинуясь команде босса, потянулись боевики. Вернувшись в помещение для охраны, Джулия принялась распахивать окна, чтобы определить, с каких мест лучше всего обстреливать забор. Высунувшись в одно из окон, она отряхнула рыжий копной волос, словно наслаждаясь свежим воздухом снаружи. Честно говоря, воздух за окном был отравлен вонью из переполненных мусорных баков, но на самом деле ей было не до этого. Краем глаза она ухватила на противоположной стороне пустыря, выходящего к трущобам, подозрительного молодого человека, тут же сдвинувшегося в тень. Судя по едва угадываемым в полумраке движениям, он сразу активизировал свой коммуникатор и начал что-то негромко говорить». Джулия криво усмехнулась. «Значит, предчувствие, зародившееся в ней, когда она увидела, каких дебиловатых коллег папа Сагетти дает в усиление гламу, ее не обманула». «Можно было кондиционер включить», — флегматично заметил пастор, когда Джулия отошла от раскрытого окна. «Ну так включи!» — огрызнулась она. «Тогда окно нужно закрыть». «Ну так закрой!» Посмеиваясь, мафиози пихали друг друга локтями. Похоже, дежурство обещало быть веселым, скучать не придется. Сагетти же молча страдал. Раньше Джулия никогда не показывала себя такой маленькой капризной дрянью. Она определенно вредила его авторитету. Любой из присутствующих, если бы Джулия была его девушкой и так себя вела, давно бы уже разбил ей губу. Но у него от чего то рука на нее не поднималась, тем более при всех. «Нет, больше он ее с собой на серьезное дело не возьмет. Хватит». Поиздевалась. Оззи Пастор закрыл окна, лишний раз дав Саглядатуе убедиться, что их команда крепко обосновалась в этом помещении. Сам Оззи, впрочем, никакого соглядатая не заметил. Он не привык крутить головой по сторонам. «Зачем, если за тебя думает босс?» Джулия ненадолго притихла, а потом опять раскопризничалась. «Глам, мне тут не нравится». «Что тебе опять не нравится?» — сухо спросил Сагетти, мысленно скрипя зубами. «Посмотри, какие здесь дурацкие обои!» — Джулия всплеснула руками. «Меня от них тошнит!» «Что же такого дурацкого в этих обоях?» — угрожающе проговорил глам. «Посмотри, какое мерзкое сочетание цветов! Я ведь артистка, у меня тонкое эстетическое чувство! Разорвать мою задницу до да меня сейчас просто вырвет прямо на эту стенку!» Босс, действительно, простодушно поддержал Джулию Кольт. Я как вошел, сразу обратил внимание, что эти обои глаз режут. Он посмотрел на Сагетти, натолкнулся на его свирепый взгляд и тут же поспешил слиться с окружающей обстановкой. Что ж, дорогая, с бесконечным терпением в голосе проговорил Глам, Тогда ступай в комнату для персонала. Настоящий босс должен быть терпелив, повторял он про себя. Терпелив и стоек. Но пару оплеух по возвращении домой эта ведьма уже определенно заработала. И если она продолжит в том же духе, счет увеличится. «В комнату для персонала? Одна?» — поразилась Джулия. «Ты шутишь, наверное? Туда же все время заглядывают эти мужла на крупье. Ты хочешь, чтобы меня там изнасиловали?» «Послушай, что за чушь ты несешь?» Терпение Глама все-таки не было беспредельным. «Если кто-то осмелится тебя хоть пальцем тронуть, он будет иметь дело со мной, и все в этом казино это знают!» «Мне все равно будет не по себе», — твердо заявила Джулия. «И я там буду скучать одна. Может быть, перенесем туда, штаб, квартиру?» Глам неторопливо подошел к Джулии, посмотрел ей в глаза. Все присутствующие затаили дыхание. Несколько долгих секунд им казалось что он сейчас хлестка с оттяжкой ударит ее по щеке. Однако вместо этого он взял ее за подбородок и негромко произнес «Если мы переедем в комнату персонала, детка, я могу быть уверен, что ты избавишь нас от своих капризов и будешь сидеть тихо, иначе я очень серьезно огорчусь, а мне не хотелось бы, чтобы у кого-то из нас в результате возникли серьезные неприятности». Все удивленно переглянулись. А младший Сагетти оказывается не так прост, как казалось. Хотя его речь была произнесена спокойным тоном и относилась к Джулии, все присутствующие почувствовали, что у них по спине пробежали мурашки. Ну а сама Джулия лишь молча кивнула, глядя на Глама, как кролик на удава. Добравшись до комнаты персонала, она забралась с ногами на диван и затихла там в уголке. В принципе... Она сделала все, что могла, разложив ситуацию топографически. Теперь есть надежда, что первый удар противника придется в пустоту, а подход подкреплений к нападающим со стороны заднего двора будет максимально затруднен. Так что теперь оставалось только ждать. И надеяться, что Глам окажется неполным идиотом. И сумеет использовать хотя бы половину тех шансов, что она ему подбросила. А Культ окинула взглядом притихшую сучку... И хмыкнул про себя. Надо же, как проявилась порода. Пожалуй, из парня со временем выйдет настоящий мафиозный босс. Без всяких скидок.